Глава 4. Все это время, пока Юджин был занят планами Уинфилда и своими взаимоотношениями с компанией «Синее море», он чаще и с возрастающим интересом думал о Сюзанне Дейл, которая крепко запомнилась ему с первой же встречи. Только через полтора месяца довелось ему снова увидеть Сюзанну на балу, которую миссис Дейл давала для дочери. Вместе с Юджином была приглашена и Анжела, В противоположность многим, миссис Дейл не делала оскорбительного различия между супругами. Анжела не блистала в свете, но она была достойной порядочной женщиной, самоотверженной и преданной женой. На самом деле Юджин больше интересовал миссис Дейл, прежде всего потому, что у них было много общего в характере. А кроме того, он был блестящий человек и пользовался большим успехом. Ей нравилось, что он так просто смотрит на жизнь. Нравилась его уверенность в том, что талант должен открыть перед ним все двери — Он, очевидно, считал себя не хуже других, а, пожалуй, даже и лучше. Она слышала отовсюду, что он быстро выдвигается на издательском поприще и участвует еще во многих предприятиях, к числу которых принадлежит и проект создания первоклассного курорта. Уинфилд был личным другом миссис Дейл, но он никогда не пытался втянуть ее в свои спекуляции. Правда, как-то раз он посулил ей, что когда-нибудь купит у нее земельные владения на стейтен айленде и разобьет их на участке для застройки — Это была одна из причин ее расположения к нему. В день бала Юджин с Анджелой отправились в Дейлвью в своем автомобиле. Юджин всегда восхищался этой местностью. Она вызывала в нем ощущение величия и простора, какие редко можно испытать в окрестностях Нью-Йорка. Стояла зима, вечер выдался морозный и ясный, большой дом с застекленными террасами был ярко освещен, там собралось уже многочисленное общество мужчин и женщин, которых Юджин встречал и раньше, а также много незнакомой молодежи. Ему пришлось представлять Анжеле своих друзей, и при этом он снова ощутил всю бессмысленность, нелепость своего брака. Анжела была очень мила, но совсем не похожа на этих женщин, державшихся с таким опломбом. В них было что-то величественное, не говоря уже об ослепительной красоте и жизненной умудренности. И когда контраст оказывался слишком уж разительным, Юджин с отчаянием думал, что его брак с Анжелой был роковой ошибкой. Зачем он сделал эту глупость? Он мог в свое время напрямик сказать Анжеле, что не женится на ней, и тем дело и кончилось бы. Он забывал при этом, что сам не мог разобраться в обуревавших его противоречивых чувствах, но, как бы там ни было, он ощущал себя глубоко несчастным. Ведь будь он сейчас холостым человеком, его жизнь только еще начиналась бы. В тот вечер, расхаживая по залу, он радовался свободе, хотя и кратковременной. К счастью для него то один, то другой из гостей брал на себя труд занимать Анжелу. Это избавляло Юджина от необходимости неотлучно быть при ней, так как если он не уделял ей достаточно внимания, или же другие мало интересовались ею, она осыпала его дома упреками. Она жаловалась, что его невнимание к ней всем бросается в глаза. Раз никто не хочет занимать ее, его долг не оставлять ее одну. Юджин всем своим существом восставал против такой обязанности, но не знал, как от нее избавиться. Анжела часто говорила, что если он и сделал ошибку, женившись на ней, то теперь поздно жалеть. Это ясно всякому порядочному человеку.